Глава двадцать третья «Я начинаю закипать даже в броне», – сидел я в нашем транспорте, внутри которого была активирована система жизнеобеспечения, в своей броне, которая занималась регулировкой температуры. И все это не справлялось. «Сколько там сейчас градусов за бортом?» «Около двух сотен, и растет», – с какой-то издевательской усмешкой сказал пульсар. «Как там Костя? Не сдох еще по такой жаре кататься?» «Привык немного». Едва слышно ответил он, склонив голову промеж двух расставленных широко ног. Но лучше ускоряться. Я с ним был полностью согласен. Мне было, наверное, чуть лучше него. Все же броня работала как надо. Но до точки, где мог приземлиться наш эсминец, оставалось около полусотни миль. При нашей скорости под 30 в час нам ехать оставалось больше полутора часов. И даже не поговоришь из-за того, что запекаешься заживо. Как сохранял самообладание пульсары, я понять вообще не мог. Лично меня вырубило два раза. Хорошо, что автоматика костюма ударом тока приводила меня в себя. Но вот он вообще ни разу не отключался. Возникало такое ощущение, что ему вообще было по барабану все, что творилось вокруг. Монстр. Алиса заморачиваться не стала. Она просто поддалась всему, что с ней сейчас происходило. То есть вырубилась, отключив автоматику. Интересный способ скоротать время. Но как там говорили бойцы, с которыми я отвоевывал свою планету? Солдат спит, служба идет? Кот немного не про нас и немного не про эту ситуацию, но фраза имеет место быть. Лаки, единственный, кто вообще не имел права спать. Он сопротивлялся, боролся, противостоял этому чувству, но в конечном итоге его просто вынесло из этой реальности. Он в другой чего-то перепугался и зажал кнопку на своём пульте управления, из-за чего в воздух улетело несколько десятков боеприпасов. Какого хрена, Макс? Не выдержал и выкрикнул в полный голос я. У нас и так материалов не особо много. Так ты и тратишь их просто так? Да я не специально, оправдывался он в ответ. Я вообще не ожидал, что усну и не буду чувствовать удары током. Хрень какая-то. Надо мощность ударов что ли нарастить? У тебя нервная система уже какого уровня? спросил я его уже с помощью мысли-канала, так как про такое в присутствии нового пилота спрашивать было не рекомендовано. Уже четвёртого, словно что-то обыкновенное, сказал Лаки. А что? Да так, усмехнулся я. Теперь понятно, почему ты боли почти не чувствуешь. В итоге я тоже решил уснуть. Вот только сны не шли совсем. И слава богам, если они есть. Ибо я снова не хотел встречаться с той чёрной мерзопакостью, что часто любила гулять среди моих снов. Зато для меня почти в одно мгновение пролетел остаток пути. Пришёл в себя я уже в тот момент, когда мы заезжали внутрь нашей птички. Добро пожаловать домой, встретил нас добродушный голосок Элси, который приятно ласкал слух. Внимание, двери закрываются. Просьба не покидать транспортное средство до полного закрытия врат. Шлюз не успел полностью соприкоснуться с корпусом корабля, как изгнанник начал набирать высоту. Миссию мы выполнили, но у меня был ряд вопросов нашему особо умному боевому искусственному интеллекту. Но это потом. Сейчас надо было срочно избавиться от этой брони и сдать лишний умный металл на склад. В итоге мне досталось 70 кг умного металла. от того, что было выделено для задания на мою броню. Хватало на лёгкий комплект брони без особых примочек. Остальным по 50 кг. Тоже неплохо, но часть систем они не смогут создать, а это может в будущем сказаться на выживаемости. Но для зимних условий у них уже была необходимая броня. Забавно, усмехнулся Лаки, отходя от терминала складской зоны. Для брони требуется 50 кг умного металла. В то время как сама броня при таком количестве умного металла весит всего 16 кг. Кто-нибудь объяснит мне, как такое возможно? Может, преобразование в разные типы металлов требует разное количество умного металла? Пришла в голову мне такая идея. На что у меня в базе данных разблокировалась статья про использование умного металла и как он тратится. О, я примерно прав. Статейку прочитайте, чтобы это понять. Она была на самом деле довольно познавательной. Вместе с ней разблокировалась возможность улучшения нашей брони. В моём случае не только брони, но и плазменного копья. Луг почему-то включаться не хотел. Просто не было вариантов. Но это я решил оставить на потом. Сейчас надо было заняться несколько иными делами. Например, надо было поговорить с новым пилотом, ввести его хоть как-то в курс дела. Ну и тому подобное, но сперва Элси, чтоб тебя. Вошёл я в помещение с главным квантовым компьютером, мозгом Элси и нашего корабля. Ты говорила, что члены экипажа того корабля будут находиться в криогенном сне, какого хрена они не спали? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Остус Войд, передо мной, точнее перед моими глазами, появилась грустная мордашка нашей Элси, в глазах которой читались истинная печаль и тревога. Все мои датчики, все мои анализы говорили о том, что экипаж должен был спать. Они бы не выдержали тех условий, что там были. Но из-за этого просчёта нам пришлось убить пятерых ни в чём не повинных человек. рыкнул я и резко рванул руками вниз. Да и сами могли при этом пострадать. У них оружие было способно пробить нашу броню. Понимаешь, что из-за твоего просчёта мы могли пострадать. Понимаю, кивнула она. Но и я прошу отметить тот факт, что я не провитически искусственный интеллект. Я боевой искусственный интеллект. Моя задача прогнозировать космические битвы, помогать пилоту и стрелку, а не рассчитывать все нюансы задания. Вас учили сражаться. Вы научились поражаться, что доказали сегодня. Да, есть моя ошибка, но и есть ваша неосторожность. Такого всегда стоит ожидать даже на самой лёгкой миссии. И всё же стоило провести дополнительное сканирование. Уже более спокойно проговорил я, осматривая пульсирующий огромный квантовый компьютер. Что можешь рассказать по предварительному анализу нашего клиента? Вероятность того, что он останется с нами при любом раскладе, составляет 73%. Холодным, почти металлическим голосом начала говорить Элси, а перед глазами начала вспыхивать вся та же информация, которую она описывала. Вероятность самоубийства в случае критического психологического состояния составляет 3%. "Стойкий парень", тихо я подметил, смотря на эту строчку текста. Вероятность того, что он предпримет попытку убить тебя, когда узнает твою клановую принадлежность, составляет 58%. На этом моменте голосок Элси дрогнул. Она хоть и искусственный интеллект, но всё же даже у неё есть имитация чувств, причём очень правдоподобная имитация. В данном случае лучше до последнего свою истинную личность сохранять в тайне. Я и сам это понял, поматал я головой. Ладно, пойду. Мог и не заходить, по сути. Мкнула довольно Элси, нагло высмеивая моё посещение этого помещения. Хорошо, запомним. Урок усвоен. Но скорее всего это забудется со временем. Я даже больше, чем в этом уверен. А пока надо заняться самыми банальными вещами, которые требует человеческий организм: помыться, поесть и пообщаться. Последнего хочется больше всего, так как 8 месяцев сна всё же надавили на психику, а за время миссии мне так поболтать и не удалось толком. Помывшись и нацепив чистый и свежий комплект одежды, даже было интересно, откуда он у меня взялся в каюте. Я направился в кают-компанию, как назвали бы то помещение космические моряки. А по факту Просто комната отдыха с мини-баром. Ещё одно отличие от того места, где мы пребывали ранее. Мы могли пить. Нет, я за здоровый образ жизни. Но иногда расслабиться хотелось как телом, так и душой. Отвлечься, раскрыть все свои самые потаённые грани. Эх, уселся я за стол, держа в руках стакан с горячительным напитком. Алкоголь – это зло. Но за тысячи лет эволюции человечества он стал частью нашей культуры. Фига ты загнул. Наиграна, удивлённо сказала Алиса, вошедшая в комнату отдыха. Магиом, ошарашенно сказал я, видя её впервые за всё время в столь женственном наряде, ибо обычно она ходила в военных ходёжках. На ней был сарафан, если я правильно понял этот тип одежды. Он был не особо длинным, всего по колено, без рукавов, с роким вырезом, что со спины, что спереди, из-за чего открывался соблазнительный вид. И всё же я был поражён не этими видами в вырезе, А самим фактом наличия данной одежды на ней. Удивлён? Весело и игриво спросила она, крутанувшись вокруг своей оси. Вижу, удивлён. Наслаждайся. Я не часто так одеваюсь, а сегодня повод даже есть. Первая наша миссия не сказать, что она была сложной, выполнена. Можно и отдохнуть. А остальные, начал отходить я, но всё ещё не мог оторвать взгляда от девушки. Остальные скоро подойдут. Всё улыбаясь, говорила она. А это хорошо. А то я взгляд и потупил его. В итоге мы с Молнией сидели одни ещё где-то минут 10. За это время успели с ней выпить по паре бокалов горичительного, но не особо. Всё же меру надо знать. Танцевали один раз, ну и, конечно, поболтали. Самое важное я видел в её глазах то, что и ожидал там увидеть. Нет, не любовь и не влюблённость, скорее влечение. Ей было интересно со мной, и она хотела развивать этот интерес. «О-о-о-о!» – ворвался в помещение Лаки. «Голубчики танцуют. Может, нам покинуть сие заведение?» «Ха!» – усмехнулась девушка и прижалась поближе ко мне. «Это уже как вы хотите. Ваше присутствие танцевать нам не мешает». «А где Костя?» – спросил я у парней, которые все еще мялись возле входа. «Вроде как осваивается в комнате», – улыбнулся Макс. «Ходит и удивляется всему, как и мы в первый день. Кораблик-то нечто». А вот искусственный интеллект меня иногда напрягает. Иногда, раздался грубый мужской голос из динамиков. Но на этот раз уже никто не смеялся, ибо шутка сама себя изжила. Да, иногда, рыкнул в сторону ближайшего динамика Лаки. Прекращай это, уже даже мне не так обидно, а остальным даже не весело. Хочешь остроумничать? Развивай своё чувство юмора. В итоге эти два уже закатычных друга окончательно вошли в помещение и присоединились к нашему торжеству. Разговоры, конечно, зашли о том, что именно происходило на этом задании. Сначала я и Молния поведали о наших с ней похождениях, короткой стычке и моих издевательствах над пилотом. После чего начали свой довольно короткий рассказ Пульсар и Лаки. На месте они не стояли, пришлось циркулировать возле того места, где нас высадили. Местные твари под самое утро просто разбушевались. Мало того, что они ни разу не показывались из-за снегопадов, так ещё и были крайне живучими и выносливыми. На одного урода кило в 300 уходило около трёх десятков патронов. Это много для живого существа, но всё же они дохли. А вот их тела заносило так, что уже через минуту было невозможно точно определить, где именно они лежали. Элси обратился я к мозгу нашего корабля. А что сейчас происходит в мире? Ты не знаешь? Увы, неожиданно появилась перед нами голограмма девушки, из-за чего она всех нас перепугала. На мне стоят ограничения, которые не дают связаться с межгалактической сетью. Точнее, я могу, но информации оттуда не получу. Печально, вздохнул Ной. Судя по тому, что тут произошло, посмотрел он в иллюминатор, истории были бы незабываемыми. Может, новости? С усмешкой переспросил Лаки. И они тоже, кивнул Пульсар. И еще минут двадцать мы болтали вообще обо всем. Болтали о наших мечтах и планах. Говорили о том, кем хотели бы стать. Точнее, говорили об этом все, кроме меня. Со мной и так всё понятно было. Пытались предугадать наше вероятное будущее, просто пытались угадать качество друг друга, либо какие-то особенности. В общем, развлекались как могли. И потом к нам всё же пришёл последний, задержавшийся в своей каюте гость. «О-о-о!» — подскочил Лаки, и немного петляющей походкой подошёл к новому пилоту. «Костян! А мы тебя ждали! Ты это! Не стесняйся!» «Мы тут все добрые! Кроме нее!» С прищуром посмотрел он на молнию и тыкнул в ту пальцем. «Ты ей палец в рот не клади, по локоть откусит!» «На моей родине так часто говорили!» Улыбнулся Зубов, но его глаза изображали печаль. «Жаль, что я туда больше не смогу вернуться!» «Тут с какой стороны посмотреть?» Усмехнулась Алиса и залпом допила свой коктейль. «Если все пойдет так, как мы планируем, то ты будешь героем, причем национальным!» А значит, сможешь вернуться домой. А что у вас за план-то? Чуть лучше расслабился Константин и прошел дальше в комнату. А то вы все выглядите сильными бойцами, но почему-то нет чувства уверенности в том, что у вас все получится. А мы и сами в этом не уверены, усмехнулся Ной. Но он в этом был один. Остальные, в том числе и я, довольно злобно посмотрели на него. Похоже, лишнего ляпнул. Помолчу, пожалуй. Вот, тыкнул в него пальцем второй пилот. О чем я и говорю. Нет в вас уверенности, и я хочу знать почему. Повисла тишина. Никто не хотел брать на себя ответственность. Портить столь прекрасный вечер, а может и день. Хрен пойми, в космосе какое время суток. Но всё же кто-то должен был начать объяснять. И, конечно же, пришлось это делать мне, так как самые стальные органы были у меня. Мы не знаем, что именно сейчас происходит в мире. Спокойно начал я обрисовывать ситуацию с нашей стороны. Мы восемь месяцев пребывали в гибернационном сне. Временами приходили в себя, но у нас не было никакой связи с общественностью. У нас восьмимесячный информационный вакуум. Из-за определенных ограничений мы также останемся в неведении еще четыре месяца. Кстати, мы опять будем спать, временами просыпаясь, чтобы... Хотя пока не важно. И только потом начнется наша основная миссия. Без понимания того, что происходит в мире? Ошарашенно усмехнулся Костя. Да вы безумцы? Нет, мотнула головой Алиса. Мы просто те, кто готов идти в самое пекло, готов воевать даже там, где не сможет никто другой. Нам не страшна смерть. Некоторые почти не чувствуют боли. Некоторые вообще неостановимы. Мы элита человечества. Стоп. Глаза пилота начали расширяться. А можно чуть конкретнее, кто вы? Просто есть одна очень, думаю, важная информация для вас. На последних словах он уже не говорил. Он почти шептал. Но его все прекрасно услышали, и снова повисла звенящая тишина. Мне не нравилось то, каким тоном говорил пилот, не нравилось его выражение лица, не нравилось то, что сейчас я мог услышать. Но это предстояло сделать в любом случае. Но всё же надо было как-то подойти к этому издалека. Как обстоят дела в борьбе с пустотными? Спросил я у пилота, из-за чего он вышел из ступора. Когда меня сбили, шла позиционная борьба примерно в течение полугода. Как уничтожили или повредили аватара, так больше и не могут наступать эти твари, выдохлись. Что сейчас там происходит, я тоже не могу знать, особенно на фоне последних новостей. Какие чёрт новости? стукнула кулаком по стол Алиса. Хватит уже темнить. Я, как капитан этого корабля, приказываю тебе сообщить это. Любая информация, проясняющая ситуацию, будет нам полезна. Да, замялся пилот Это очень сложно. Вы не понимаете. Клан Грей настолько обнаглел, настолько набрался сил, что сделал немыслимое, просто невозможное. Да что б тебя? Уже вскочила на ноги девушка, а в её глазах начали бегать искры, что полностью выдало нас как бойцов академии. Хватит мямлить, и скажу уже как мужик. Вы из академии, воскликнул он, а его глаза стали максимально широкими. Значит, они не смогли этого сделать, как обещали. Ха-ха! Что они сделали? Зарычала девушка. «Уничтожили Академию». Парабарматал Лаки, смотря рассеянным из-за выпитого, но болезненным взглядом на нас. А его слова кивком подтвердил второй пилот. «Именно так», — сказал Костя. «Это жопа», — заключила Алиса и рухнула с потерянным видом в свое кресло.